Глава двадцать Что там выяснили Фалька и Зайдан, узнать я не успела. В нашу сторону шел довольный старшекурсник. «Чего это, Аарон? Отсюда такой злой ушел!» Говорил это Зайдан сочувствующе, но по его улыбке было понятно, с Аароном у парня свои счеты. Несся так, словно за ним армия врагов гналась. «Ладно». Даже спрашивать пока не буду, что там между ними успело случиться. Открыв дверь в комнату, я кивнула адептам, чтобы заходили. Не в коридоре же планы вселенского масштаба обсуждать. Фалька дважды просить не пришлось. Он первым поскакал в мою спальню. Чувствует себя уже здесь, как дома. С досадой подумала я. Ну, рассказывайте, что вы там узнали? О, Василиса! Ты даже не представляешь, какую тайну мы раскрыли, Фалька предвкушающий, потер руки, и я заметила, как у адепта загорелись глаза. Может, не стоит? Начал Зайдан. Как-то неловко. Еще как стоит. Вася должна знать. Это же просто нонсенс. Фалька, серьезно, помолчи. Не стоит лишнего говорить. Предостерег мужчина адепта. Ну уж нет. Эта тайна должна быть раскрыта. Что там за тайна? милиса что-то придумала. Вы попали в ловушку? Вы сами загнали ее в ловушку. В голову приходили разные мысли. Одна сумасброднее другой. Рассказывай, Фалько. Может, все таки не стоит? Я впервые слышала у Зейдана такой смущенный тон. Вот видишь, она сама хочет знать. Тем более я лопну, если не расскажу кому-нибудь. «Ты ведь отказался обсуждать все увиденное!» «В общем, так. Мы были в библиотеке. Это я знаю. И мы узнали то, что до нас никто не знал, да и предположить даже не мог». Фалька выдержал театральную паузу и продолжил. Дикан Илиар встречается с госпожой Артего, помощницей лекаря!» Я набрала воздуха, чтобы ответить, да так и замерла. «Что?» «Дикан Элиар встречается с госпожой Артего, помощницей лекаря», улыбаясь, произнес Фалька. «Нет, это я слышала, не глухая». «Это все, что вы узнали?» переспросила я. «Нет, ну странно это, Василиса. Мы-то думали, у дикана каменное сердце, а оказалось, как у всех, живое. Слышала бы ты, какие стихи он декламировал, госпожа Артега». Собственного сочинения. Странные немного, конечно, но ей понравились. Погоди, я сейчас повторю. Твой лик небесный, сравним лишь с. Фалька! рявкнула я. Мы зачем в библиотеку ходили? Парень обиженно насыпился и замолчал. Вообще-то, мы узнали даже больше, чем нужно. Твоя сестра пришла также заранее и нарисовала пентаграмму. Затем замаскировала ее. Ровно в назначенное время магия активировалась, и открылся проход в безмагический мир, в тот, откуда ты родом. И портал до сих пор открыт. «Мы же решили ей не говорить об этом», — стрял Фалька. «Ну, это ты решил?» — пожал плечами Зайдан. «Портал? Домой?» «Верно. Мы пришли заранее. Сначала были свидетелями свиданий декана» о котором, кстати, никому больше говорить не будем, строго произнес Зайдан. А затем прискакала твоя сестрица. Одно скажу точно. Работала она быстро, четко и под чьим-то руководством. У нее был артефакт связи. Рисуя линии, она с кем-то переругивалась. Так почему вы не схватили ее? Сразу бы и нашли того, кто с ней был в сговоре. Удивилась я. Ну, во-первых, вряд ли твоя сестренка так просто сдаст своего подельника. Да и по артефакту невозможно выяснить, кто на той стороне. Во-вторых, мы до сих пор не знаем, кто ей помогает. Очевидно, что это сильный маг. Поймаем твою сестру, и он затаится. А еще хуже, он может открыть портал и призвать тварей. Нам нужно знать, с кем мы имеем дело. Я подозреваю практически всех. Но это не главное. А вот что важно, Василиса. Мужчина посмотрел мне в глаза и серьезным голосом продолжил. Фактически, Милиса оказала тебе услугу. Интересно какую? Хмыкнула я. Она открыла портал к тебе домой. Это невероятно сложно и вряд ли такое возможно повторить. Ты мне многое рассказала. Еще что-то добавил Фалька. Я с возмущением посмотрела на адепта. Что он там наболтал? Пока меня рядом не было. В общем, сейчас у тебя есть шанс вернуться домой. Забыть обо всем, как о страшном сне. Портал пропустит только одного человека. И у нас есть не больше четверти часа до его закрытия. И я задумалась.